Глава 6 Другие участники. Мертвец. Спустя несколько минут после запуска игры чат официального форума Интриса заполонили негативные отзывы зрителей. Что за дела? И это называется «Честный турнир»? Почему бродяга Ник заперт в камере? Неужели турнир фарс, а так называемый «Инстрис» «Игрушка в руках знати! Судью на мыло! Исправьте ошибку или верните деньги за подписку!» Такие комментарии пребывали миллионами, но они тут же затихли после предложения Инстриса посетить каналы других участников турнира. На форуме образовался штиль. Зрители были слишком удивлены и заняты перевариванием происходящего, Ведь другие участники игры на выживание оказались в не самых завидных ситуациях. Инстрис решил отойти от привычного жанра, и вместо того, чтобы дать игрокам привыкнуть к игре и прокачаться на слабых монстрах, бросил их в самую гущу событий. С первых минут игры жизнь каждого участника оказалась в опасности. Ален Блэкбар юный глава корпорации Альфа, которая промышляет электронными платами для различной техники, кинул взгляд в сторону Кумира и лег Вайбиан. В отличие от других представителей знати, Алин не презирал бродягу Ника, а напротив испытывал к нему глубокое уважение. Будучи взросшим на игровой индустрии, Алин видел в Нике гения и хотел во всем походить на него. Он смотрел бои с участием бродяги, Изучал его тактики и стримы в надежде когда-нибудь сразиться и превзойти легенду. Однако до сегодняшнего дня этому было не суждено случиться. Простолюдин не мог бросить вызов представителю знати, ровным счетом, как и наоборот. Признать Простолюдина себе равному всех на глазах, все равно, что отказаться от титула. Алин надел нейрошлем и погрузился в игровой мир. После всплеска пикселей он долгое время не мог понять, что происходит. Перед его глазами зеленая пелена и ничего более. Ален вытянул руку вперед и уперся в гладкую твердую поверхность. Уйти вправо или влево не удалось. Плечи были зажаты в тисках между таких же стен. Сам того не осознавая, Ален лежал в каменном гробу. «Эй!» Обратился он к любому, кто мог его услышать. «Что-то не так! Эта штука не работает! Слышишь, Инстрис? Выпусти меня!» Ответа не было. Неприятное чувство стало комом нарастать в груди Алина. Осмотревшись, насколько позволяло пространство, он осознал, что это вовсе не салон Айбен. Парень уперся руками в крышку, но та не поддалась. Слишком тяжелый объект для персонажа со столь низким показателем силы. Спустя час в каменной западне Ален потерял над собой контроль и поддался панике, стал кричать и биться в агонии. С холодным скрежетом крышка каменного надгробия отъехала в сторону, и Ален умолк Спаситель, которым оказался гниющий мертвец, не успокоил. А еще больше напугал Алина. Лицо худого человека было покрыто гнойниками, а его зубы просвечивались через дырку в щеке. Глаза покрывала зеленая пелена. Мертвец изучил Алина внимательным взглядом и с разочарованием произнес Всего первый уровень. И что с тобой делать? Запрячь в телегу или сразу пустить на корм пылающему кошмару. Несмотря на гниющую плоть, мертвец выглядел очень эпично. Он был одет в черную броню, достойную рыцаря смерти, о чем свидетельствовали человеческие черепа на плечах и поясе, а также острые шипы. За его спиной красовался тяжелый широкий клинок с покрытым рунами лезвием и обмотанной кожей рукоятью. Над его головой парили индикатор здоровья с надписью Смотритель гробниц Люфир и отображающий уровень цифры 37. «Встань!» — приказал Люфир. «Что происходит?» — осмотрелся по сторонам Малин. Обстановка вокруг была не самой радужной. Скорее наоборот. навивала тоску и печаль. Вокруг голые стены, шторы из паутины и каменные гробы. Зеленая пелена по-прежнему стояла перед глазами Алина, отчего он видел в темноте. «У меня нет времени возиться с тобой. Ты умер, а теперь пошевеливайся!» Грубо ответил мертвец и, схватив Алина за шиворот, вышвырнул его из уютной могилы. «Теперь ты слуга белого чернокнижника. Больше тебя знать не обязательно». «Как умер?» — удивился Алин и перевел взгляд на свои бледные худые руки. Но поразил Алина не цвет кожи, а извивающийся червяк, что торчал из его плоти. Хотя это и игра, а выглядела все как наяву. Ален поспешил избавиться от паразита, но чем больше он смотрел на руки, тем больше находил в них червей. «Нет, нет, я так не хочу», твердил Ален, терзая ногтями плоть, чтобы избавиться от них. «Почему это со мной происходит?» «Хватит играть с червями», — отвесил ему подзатыльник смотритель. «Они жрут любую нежить ниже десятого уровня, а зелья антиразложения на тебя никто тратить не станет. И да, вот тебе, с салага, еще совет. Не лезь руками в рот». «Почему?» — пребывая в шоке, спросил Аллен. В шкуре мертвеца он оказался впервые. Знать всегда сражалась в образе прекрасных рыцарей в блестящих доспехах, под ногами которых даже грязи не было. Ален подсознательно нащупал зуб, который с легкостью покинул челюсть. Мысль о том, что он гниет и рассыпается на части, ударила по его психике. «Говорил же, не лезь!» — заворчал смотритель гробниц. Бесполезный упырь. Даже простую команду выполнить не в силах. Это просто игра. Это все не в заправду. Просто игра, твердил себя Ален, ощущая, как под кожей копошатся черви. Мерзкие зуты народных тварей расходился по всему телу. Чего встал, буди остальных. Смотритель Люфир толкнул Алина в спину и принялся сдвигать крышку следующего надгробия. Из могилы громко хрустя костями показался другой мертвец. Тот же бледный цвет кожи, зеленая пелена на глазах. Вот только уровень у него со старта был пятый. Лишь благодаря индикаторам здоровья и цифрам, что парили над головами персонажей, Аллен смог взять себя в руки и приступить к выполнению первого задания. Ему пришлось напрячь все силы. Вскопать пятками землю, чтобы сдвинуть тяжелую крышку в сторону. Из могилы вылез еще один мертвец, и у этого тоже был пятый уровень. Должно быть, все игроки начинают с первого уровня, предположил Аллен. Смотритель гробниц игроком не является. Он слышал, как я зову Инстриса, но никак на это не отреагировал. С другой стороны, у NPC не игровых персонажей. Поведение картонное, ограниченное несколькими фразами. А этот ведет себя очень естественно. Реагирует на каждое мое слово и движение. Двое других напуганы, как и я, держат рот на замке и выполняют все его приказы. Будет разумно последовать их примеру. «Чего замечтался?» Снова толкнула Алина смотритель. — Пошевеливайся, безымянная нежить, у нас полно работы. Нужно обойти весь склеп. Смотритель гробниц Люфир вместе с другими упырями отправились дальше. Ален задержался, чтобы ознакомиться с характеристиками персонажа и подарить ему имя. Эльдман-младший, так он его назвал. Ален рассчитывал, что родословное в имени поможет ему слиться с игровым миром, словно он уроженец этих земель. После трех часов блужданий по склепу в подчинении у усмотрителя оказалось 20 мертвецов, двое из которых были 15-го уровня. Довольный таким уловом Люфир вывел восставших наружу, где их ожидала целая армия разнообразной нечисти. От увиденного у Алина едва не отпала челюсть, он чудом успел поддержать подбородок рукой. С первых минут игры вокруг творилась всякая чертовщина, но армия мертвецов и жутких монстров, что разбили лагерь вокруг склепа, показалась Алену перебором. Кроме скелетов и оживших мертвецов в проржавевших побитыми мечами и стрелами доспехах, армия состояла из сумеречных гончих, огромных зубастых чудовищ с черной как смоль шерстью и глазами на ребрах, едких слизней, Скопление однородной массы, в которую утопали кости людей и животных, а также обломки доспехов. Среди них были и те, кто использовал чужие кости для воссоздания собственного скелета. Такие твари могли быстро перемещаться и даже использовать оружие. Сквернозубых, бестий, мерзких, летающих на потрепанных крыльях с когтями тварей. С первого взгляда так и не поймешь, то ли это ящер, то ли летучая мышь истерзанных послушниц, завывающих тоскливые песни призрачных женщин, руки и пальцы которых больше походили на опасные грабли, а челюсть при повороте головы отвисала так, что касалась груди. Самой грозной боевой единицей армии нечисти были состоящие из вихрящегося пламени и черных доспехов с шипами пылающие кошмары 60-го уровня. Один из этих пылающих монстров заинтересованно обернулся на покидающих склеп мертвецов Даже облизнулся пламенным языком. Смотритель гробниц Люфир ударил себя кулаком в грудь, отдав честь мертвецу, больше напоминающему живого человека. Кожа этого мужчины была бледна, но не имела гнойников или дыр от червей. Глаза покрывала зеленая пелена, но взгляд был рассудительным и мудрым. Одет покойник 70 уровня был в легкий кожаный доспех синего цвета, потертый, но без рваных дыр. Его белые, как снег, волосы были убраны в хвост. За спиной красовалось копье, лезвие которого сжимал пастью черный дракон с леющими зеленым пламенем глазами. Среди темных тварей Нефиус, так звали этого персонажа, был самым главным. Естественно, после белого чернокнижника, который собрал эту армию. Смотритель гробницы читался Нефиусу о проделанной работе, и принялся распределять между восставшими обязанности. «Вы двое», — обратился он к мертвецам пятнадцатого уровня. «Отправляйтесь к темному рыцарю Драйму. Он выдаст вам мечи доспехи и поставит в дозор». «Ты, ты и вы трое», — смотритель указал на мертвецов десятого уровня и выше. «Станете рабочей силой. Берите лопаты, кирки и отправляйтесь к Эджину на раскопки». Он объяснит, что именно нужно искать. «А вас?» Смотритель Люфира кинул взглядом Эльдмана и остальных, кто не был силен. «Вас разве что пылающему кошмару скормить. Как раз накопит энергию для своей способности». «Вот тут я возражу», — сделал шаг вперед Эльдман-младший. «Не собираюсь я становиться кормом вашего питомца?» «Да и лопатой махать мне не к лицу. Дайте мне меч коня и пустите в бой. Я рыцарь, а не хворост для костра». «Ты рухлить первого уровня!» засмеялся смотритель. «От таких, как ты, никакого проку. Только ману хозяина почем зря расходуете». «Какой смешной!» не отступил Эльдман. «Что же ты за смотритель, если оцениваешь мертвеца по его уровню?» В бою знаешь ли характеристики не самое главное? Да и про опыт забывать не стоит. Ты даже не поинтересовался, кто из нас кто. Может как раз вот эти упыри 15 уровня всю жизнь землю копали до да дрова кололи, а ты их дозорными назначил. Дерзкий выскочка. Вы посмотрите, как он заговорил. Помнится минуту назад ты вопил от вида червей? выпадающих зубов и волос, а теперь мало того, что рвешься в бой, так еще и учишь меня, как делать мою работу. Раз ты такой сильный и отважный, с богатым жизненным опытом, так поднимись к логову черного дракона. Смотритель гробниц указал на высокую мрачную гору, над которой вихрем клубились черные тучи. И принеси нам его яйцо. «Черного дракона?» Голос Эльдмана притих и наполнился неуверенностью. «А чего ты удивляешься? Мы планировали напасть на него все разом и убить. Но к чему жертвовать сильной нечистью, когда в наших рядах появился такой герой, как ты? Лично мне все равно, кто тебя сожрет. Тот дракон или пылающий кошмар?» «Хорошо». — легко кивнул Эльдман, опасаясь, что голова покатится по земле. — Что я получу, когда выполню задание? — Ха-ха-ха! — еще пуще расхохотался Смотритель. — Ты, дурень, всерьез решил, что тебе это под силу? — Получишь мое уважение, — вмешался в разговор нефиус Его заинтриговал мертвец, в котором все еще теплилась жизнь и жажда к приключениям а также ты получишь фолиант вампира. Прочитав его, ты обратишься эпической нечистью. «Вы это серьезно?» вытрачил покрытый зеленой пеленой глаза-смотритель. «А почему нет?» — ответил Нефиус. «Черный дракон — это серьезный противник. Он запросто уничтожит половину наших войск. Если младший способен свести на нет наши потери и принести яйцо то так тому и быть. Ступай, у тебя двое суток. Выдам-ка ему меч, щит да шлем покрепче, принялся рыться в инвентаре смотритель. Судя по поведению, черви уже добрались до мозгов. Так хоть железный котелок черепушку защитит. Говорите, он способен уничтожить половину этой армии? Эльдман еще раз осмотрелся вокруг здешние монстры внушали страх и ужас. «Без надобности мне твой котелок, без него как-нибудь справлюсь». Он прекрасно осознавал, что ему с первым уровнем персонажа не тягаться с драконом, о чем свидетельствуют 25 единиц здоровья и показатель атаки в 3 единицы, в то время как у пылающего кошмара 60 тысяч здоровья и бог знает сколько урона. Эльдмана посещала мысль сбежать, Но он не знал, какие еще твари встретятся на его пути. Да и награда в виде фалианта вампиров была очень заманчива. Дорога к подножью горы и подъем на нее заняли немалых 8 часов, но оказались безопасными. На своем пути Эльдман не встретил глупцов, которые стали бы разгуливать по владениям черного дракона, что говорило о негостеприимности хозяина. Благодаря новому телу, которое двигалось не за счет силы мышц, а от маны чернокнижника, Эльдман совсем не ощущал усталости и с легкостью карабкался по отвесным стенам. Мало того, ему даже не приходилось дышать. Это подтверждал пассивный навык на дне, который не позволял ему захлебнуться. К утру Эльдман достиг вершины горы, где на равнине, усеянной костями разных существ, от людей до ужасающих чудовищ, обнаружил колоссальных размеров пещеру. Она была так велика, что в ней запросто уместилась бы с десяток грузовых самолетов FG-191. С промежутком в несколько секунд из пещеры доносился храп, который заставлял танцевать равнину и все кости на ней, словно ключи на стиральной машинке во время отжима. Из-за этого храпа Эльдман едва не сорвался вниз. Дабы не привлекать к себе внимания и не стать обугленным кальцием или зубочисткой дракона, он плашмя лег на землю и в моменты храпа перекатывался на пару метров в сторону пещеры. Медленно, но уверенно Эльдман приближался к своей цели. Тряска прекратилась, храб затих, а вместо него из пещеры донесся свирепый рык. В темноте блеснула пара хищных желтых глаз с вертикальным зрачком. Дракон пробудился. Хозяин горы поднялся во весь рост, вытянул шею и величественно вышел из пещеры. С его толстых, огромных чешуй посыпались кости, мечи и броня убитых им авантюристов. Их останки служили ему мягкой подстилкой в гнезде. Эльдман застыл в ужасе и не смел шелохнуться, даже глазом моргнуть. Черный дракон был аж 110 уровня, а его очки здоровья исчислялись парой миллионов единиц. Трудно было представить, сколько урона может нанести обычный чих такого чудовища. «Как они вообще собирались одолеть такую тварь?» — думал Эльдман, разглядывая торчащие из нижней челюсти клыки дракона. «Его можно без преувеличения назвать мировым боссом». Может, стоит сбежать, пока он на меня не наступил. Черный дракон ощущал чужака, но не мог понять, где он прячется. Среди костей разорванных останков Эльдман ничем не выделялся. Дракон окинул хищным взглядом свои владения и все же отыскал новинку в декоре. Гигантский ящер подошел к Эльдману и посмотрел на него в упор. Понюхал. Труп как труп, ничего необычного. Черный дракон поднялся во весь рост, словно приготовился низвергнуть жаркое пламя, но вместо этого повернулся на 180 градусов, накрыл на тенью хвоста и заново пометил территорию. Без преувеличения целая тонна мочи накрыла бедолагу с головой. Только благодаря пассивному навыку на дне он не захлебнулся. Дракон взмахнул крыльями и улетел на охоту, а Эльдман так и остался лежать, утопая в желтой жиже, ошеломленный произошедшим. Ведь в реальной жизни он даже подмывался в перчатках, да и вообще был неистовым чистюлей. Получено достижение униженный, Шанс наложить на вас эффекты печаль или отчаяние снижен на 60%. «Да лучше бы ты меня убил!» — закричал Эльдман, но дракон его уже не слышал. С трудом оклемавшись от такого достижения, мертвец продолжил ползти в логово дракона. Внутри костей и останков было еще больше, они белой мукой покрывали землю. Порывшись в небольших кучках, Эльдман нашел хороший меч, портки, ботинки и, как ни странно, котелок на голову. Но все эти вещи были 30-го уровня и выше. Даже если не смогу их использовать, то смогу продать, — рассуждал Эльдман. Уверен, за них можно выручить хорошие деньги. Жаль, только инвентарь ограничен шестью ячейками. Тут есть чем поживиться. Одна вещица интереснее другой. В останках безымянных рыцарей Эльдман обнаружил фиолетовые кристаллы. Получен предмет — осколки души 2Х. Примечание. Таящий в себе незримую силу кристалл. С его помощью можно повысить одну из базовых характеристик или овладеть способностями другого существа. Как только взору Эльдмана предстало яйцо дракона, выбор стал очевиден. Использован предмет осколки души 2Х. Показатель силы увеличен на 2 единицы. Максимальный урон увеличен с 3 до 9. Черное бугристое яйцо башни возвышалось над гнездом из костей и в несколько раз превышало рост Эльдмана. Рядом с ним он действительно ощутил себя младшим. С озадаченным видом на мертвом лице Эльдман обошел яйцо вокруг и принялся его толкать. Однако, как и каменная плита в склепе, этот предмет не сдвинулся с места. Осознав бесполезность потуг, Эльдман решил поработать головой. Косточка за косточкой он принялся разбирать гнездо с одной стороны, чтобы яйцо потеряло опору, а с ним и равновесие. К сожалению, у Эльдмана последняя кость была слишком большой, ему никак не удавалось ее извлечь. Используя другую кость как рычаг, он попытался подтолкнуть трофей в нужном направлении, но и это не помогло. Сухая кость с хрустом сломалась пополам. К тому времени, как у Эльдмана закончились идеи, к пещере вернулся черный дракон. Во время приземления он ударил своими массивными крыльями о воздух с такой силой, что гора содрогнулась, а вместе с ней и опора яйца. Потомок гигантского ящера потерял равновесие и кубарем покатился к выходу из пещеры. «Проклятье!» — подумал Эльдман, поглядывая на вход в пещеру, откуда эхом доносилось дыхание опасного дракона. Если он увидит меня рядом с яйцом, то непременно рассверепеет и обратит пеплом или того хуже, сожрет. Что же делать? Прятаться не вариант, он с легкостью отыщет меня по запаху свежей мочи. Что бы сделал бродяга Ник? Он бы взвесил все за и против и принял бы безумное, по мнению других, решение. Минусы. Я труп первого уровня, который не переживет и вздоха дракона. В пещере и за ее пределами меня трудно не заметить. Прятаться здесь некуда, а дракон, скорее всего, как и я, видит в темноте. Теперь о плюсах. Да какие к нищим тут могут быть плюсы? Эльдман перевел взгляд на яйцо. А это чем не плюс? Мой трофей может одновременно служить как щитом, так и приманкой. Если доберусь с ним до подножия горы, армии нежити придется вступить в бой. Сомневаюсь, что дракон станет разбираться, кто именно из мертвецов позарился на его сокровище. Дракон с недоумением наблюдал за катящимся из пещеры яйцом и бегущим следом мертвецом. Эльдман встретился с хищным взглядом дракона и увидел, как в нем разгорается ярость. Тень от огромной когтистой лапы накрыла его с головой, но не убила. Даже по голове не ударила. Дракон опасался навредить своему потомству. К несчастью для Эльдмана, у гигантского ящера были и другие способы наказать вора. По инициативе дракона над яйцом появился положительный эффект, увеличивающий сопротивление к огню на сто За один раз черный дракон вместе с воздухом вдохнул хмурые облака, что затянули небо над горой, и низверг свое пламя. Поток огня диаметром в десяток метров лучом испепелил часть горы. Эльдман с ужасом наблюдал из-за яйца, как кости земля и твердые породы накаляются до красна и тут же разлетаются в пыль. Все, что смогло уцелеть, это он и небольшой участок земли, усыпанный костями. Шаги дракона заставили яйцо покатиться по крутому склону. Дракон поднялся в воздух, чтобы схватить его передними лапами, но Эльдман опередил его и изменил траекторию овального предмета. Много сил, чтобы оттолкнуть катящийся на всех парах предмет, не понадобилось. Однако, коснувшись бугристой стенки яйца, он и сам кубарем полетел вниз. Только благодаря тому, что земля под ногами была пеплом, Эльдман не погиб от падения. В поле зрения мертвеца мелькнула широкая кость, он ухватился за нее и использовал в качестве доски для быстрого спуска. Началась гонка мертвеца и яйца, однако овальный предмет использовал хитрость. Он наехал на выступ, который послужил ему трамплином, и ядром из пушки полетел вниз. «Вы слышали? Что происходит?» переполошились мертвецы у подножья горы. Рев дракона, оползни и вспышка огня, что поглотила гору, не остались без их внимания. Смотритель гробниц Люфиру стремил свой взор в небо, посреди которого застыла черная точка. Пятно быстро увеличивалось в размерах, а через несколько секунд в виде его яйца рухнуло ему на голову. Удар был столь сильным, что оставил воронку и оборвал его загробную жизнь. Черный дракон спикировал к будущему потомку и принялся уничтожать мертвецов. Завязался бой с мировым боссом. Пылающие кошмары закрыли магов и лучников тяжелыми щитами и приняли на себя луч огня. Их здоровье здорово сократилось, но группы чародеев тут же принялись за лечение, которым для нечести служили проклятия. Воины в проржавевших доспехах волной хлынули под ноги дракону и принялись колоть его мечами и копьями, карабкаться по чешуем ему на спину. Дракон издал ужасающий рык, который обездвижил на несколько секунд всех противников. Затем взлетел в небо, стряхивая мертвецов, и облил их струей черного пламени. Армия нечисти таяла на глазах. Тысячи стали сотнями, а сотни десятками. В силе дракона сомневаться не приходилось. Эльдман наблюдал за боем со стороны. Ему чудом удалось ухватиться за ветки дерева на обрыве. Из земли в подбородок дракона ударила черная молния. Нефиус вступил с ним в бой. Умело обращаясь с копьем, он ушел от когтей дракона, неестественно высоко подпрыгнул и нанес еще один удар молнии ему в глаз. У индикатора здоровья всемирного босса начали появляться отрицательные эффекты. Чернокнижник, которому подчинялись Нефиус и остальная армия мертвецов, тоже вступил в бой. Облаченный в белую мантию спину и плечи, которые украшали кости чудовищ, он выстреливал мощными проклятиями из толстой книги в черном переплете, что парило перед ним. Вся нечисть, включая Эльдмана, получила увеличение урона на 15% и щит, который мог поглотить до 20 тысяч урона. Бой длился 3 часа но все же принес белому чернокнижнику победу. Когда крылья черного дракона были усыпаны ранами, и он не мог взлететь, маг в белых одеждах вырвал страницу из своей книги, и та полыхнула зеленым пламенем. В тучах возник образ гигантского как то гора скелета, который обрушил свой тяжелый ржавый меч на спину дракона. Когда Эльдман-младший спустился с горы, его окружили и повели к чернокнижнику рыцари смерти. Грозные воины в темной броне бросили мертвеца к ногам таинственного чернокнижника. Тот окинул его наполненным магией взглядом из тени белого капюшона и спросил у рядом стоящего Нефиуса, «Это и есть тот безумец, что решил в одиночку проникнуть в логово черного дракона?» «Да, он самый», — кивнул в ответ Нефиус. Эльдман не знал, что сказать ведь вокруг туши дракона лежали тысячи обугленных, разорванных на части мертвецов, которым было уже не суждено махать мечом и служить чернокнижнику. Чего только стоит пылающий кошмар, которого целиком проглотил дракон. «Ну чего разлегся? Подойди поближе!» — подозвал его Нефиус. Эльдман неуверенно поднялся на ноги и сделал шаг. Рыцарь смерти поторопил его толчком в спину. «Поведай нам, как ты смог вынести яйцо из пещеры!» Вроде как с ноткой восхищения проговорил Нефиус. «Как ты его сдвинул с места? Для этого необходим показатель силы в 30 единиц. Мало того, в пещере черного дракона не действуют никакие магические предметы!» Осознав, что его хвалят и требуют поведать о подвиге, Эльдман выпрямился и ответил, «Не хочу хвастаться, но показатель интеллекта у меня куда выше силы поэтому самым тяжелым было не выкатить яйцо из пещеры, а убежать от дракона. Его ответ здорово позабавил и даже заставил смеяться белого чернокнижника и Нефиуса. Только злобная нечисть стояла в недоумении. — Ты слыхал? — с улыбкой на лице голосил чернокнижник. — Главное — уметь удирать. Он вылит и ты при жизни. — Чего? — возмутился нефиус «Когда это я от кого удирал?» «Да от Анны, к примеру. Она как сказала, что хочет от тебя детей, так ты сразу в кусты». «Это совсем другое». Эльдман слушал их и не мог понять, что здесь происходит. «Фух», — выдохнул и вновь стал серьезным чернокнижник. «Вернемся к делам насущным. Хоть из-за него я и потерял большую часть своих войск». Яйцо и меч, что был спрятан в чешуе у дракона под крылом, все же оказались у меня. Младший действительно достоин стать одним из наших генералов. Но ему не хватает силы. Первым уровнем персонажа много не добьешься. Это мы легко исправим. Вот, держи. Все как обещал. Нефиус протянул Эльдману старинную книгу с черепом, который словно кричал от боли. Получен предмет – фолиант вампира 1 x Примечание. Осквернители – это просто восставшие из мертвых люди. Но стоит им прикоснуться к черным искусствам, как они становятся сильнее и приобретают облик чудовищ. В проклятых землях достаточно ужасающих тварей, но самыми кровожадными из них считаются ненасытные вампиры. Для использования необходим десятый уровень. «И что теперь?» — поинтересовался Эльдман. «Отправляйся в выжженную долину и убей десяток чернокнижников. Забери их гримуары и возвращайся к повелителю. Мы будем ждать тебя в Крако, столице мертвецов. И поторопись! Чем дальше ты находишься от господина, тем быстрее иссякнут твои жизненные силы». «Что значит «иссякнут»?» — недоумевал Эльдман. «Про это речи не было». Ты славный малый, но теперь ты нежить и вечный слуга повелителя, пояснил Нефиус. Куда он, туда и ты, никак иначе. Каждые тридцать дней тебе нужно преклонять перед ним колено, чтобы он поделился с тобой своей силой. В противном случае ты снова умрешь. Как мне вас найти? А ты присмотрись. У подконтрольной нежити дорога к хозяину подсвечивается зеленой нитью. Удачи, малец. Надеюсь, еще свидимся. Белые чернокнижники его свита мертвецов погрузили яйцо на телегу и покинули поле битвы, а Эльдман остался с книгой в руках осознавать свое невыгодное положение. Один из мертвецов затянул песню, а остальные ее весело подхватили. Пели о чернокнижники, который в детстве был слаб и познал унижение, но в книгах волшебных, найдя утешение, ступил на извилистый магии путь. Эпидемия. ČORNY MAK